Влачащееся круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, пошло, и чудовищные тени от плеч и голов пробегали, повторяясь